Глава четвертая. Вот так сюрприз. Рика был прав, на станции их ждали. Едва только старатели покинули шаттл, вышли в ангар, как сразу заметили четверых рослых парней, одетых в повседневную одежду. Однако по их манерам, выправке, движениям и совершенно одинаковым выражениям лиц сразу становилось понятно, кто они и что они. «Господа, прошу за нами», — заявил один из них, выступив вперед. «Мы знаем, где находится клон-центр, и сами туда можем добраться. Мы должны вас сопроводить. У нас такой приказ». «Приказ? Чей?» Тип просто молчал, глядя на старателя. «Мы обойдемся без сопровождения. Исключено. У меня приказ. Это не наши проблемы. Вы должны немедленно явиться в клон-центр». «И мы непременно туда отправимся, но сначала посетим медицинский отсек и проведаем нашего друга. Потом проведайте». Вот это уже было откровенным хамством. «Дружище, а не пойти ли тебе куда подальше, а?» Тип сохранил на лице соответственно равнодушное выражение, однако по его глазам было видно. Он бы с удовольствием съездил бы Юджину по лицу, но пока сдерживался. «Повторяю». «И я повторяю, у нас свои планы. Вы нам не указы подчиняться, мы не будем. Пошли, Рика!» Они оба равнодушно прошли мимо четырех конвоиров и направились вглубь станции. Четверка спецов, пусть и с небольшим опозданием, но последовала за ними. Похоже, их старший связывался с начальством, чтобы получить новые инструкции, и получил их. «Вы находитесь на специальном объекте. Это не станция общего пользования, поэтому либо вы подчинитесь, либо...» А вот это уже была неприкрытая угроза. Юджин собирался начать действовать, как они с Рикой и договаривались, но тут Рика положил руку ему на плечо: Да ладно тебе, борода, у ребят приказ. Какая нам разница, когда хороняк упроведывать? Пойдем сначала в клон-центр. Рика что-то учуял, иначе он бы не стал говорить фразу ключ. Зачем-то Рика понадобилось попасть в клон-центр, и пока без лишнего шума и гамма. Вообще, у старателей был простой, как две копейки план. Если начнется нечто такое вроде появления этих конвоиров, старатели устраивают бучу, забирают хороняку, возвращаются на лунь и сваливают куда подальше. Но Рика почему-то этот план решил переиграть. Что ж такого он задумал или что такого заметил? Юджин терялся в догадках, ему было жутко интересно, но ведь не спросишь сейчас у Рика напрямую, когда рядом четверо этих лбов. Рика действительно заметил странность. Эта четверка явно совсем недавно на станции, а еще на станции где-то сидит как минимум одна МТГ ВКС, вернее уже вооруженных сил НОК. Зачем тут космодесантники, интересно? Как бы там ни было, Арика был уверен: стоит им с Юджином начать польбу, десантура подтянется, и тогда всему плану конец. Сбежать со станции им не позволят. Но что такого они сделали и что с ними планируют сделать? Рика терялся в догадках и поэтому решил сделать совершенно не так как они с юджином планировали он решил рискнуть починиться отправиться к клон-центру Рика был уверен стоит им попасть туда как все ответы на вопросы будут найдены главное не упустить точки невозврата а в том что она будет рика был абсолютно уверен короче говоря его план был таков понять в чем проблема и уже действовать исходя из имеющихся данных «Ладно, хрен с вами. Ведите!» — буркнул Юджин. Четверо разведчиков живо взяли старателей в коробочку. Двое шли по бокам, один сзади, и один шествовал впереди, будто бы дорогу показывая. Марика чуть расслабился. Вязать их пока никто не собирался, но сам факт наличия конвоиров напрягал. Все это само собой подразумевало, что ведут их явно не для того, чтобы просто снять личностную матрицу. Тогда зачем? Явно зачем-то таким, что старателям совершенно не понравится. Когда они проходили коридор с огромными иллюминаторами, Рика как бы незначай бросил взгляд туда, вниз, где стояли на посадочных площадках корабли. Десантный бот, на котором наверняка прилетели космодессы, парочка транспортников, какая-то яхта, но явно мудрая, с подвесным оружием. К удивлению Рика, Лунь он не увидел. Странно, куда же она делась? еще парочка транспортников в соседнем ангаре занимали практически все место а вот между ними сначала рика даже не понял что это за корабль но уж больно знакомые обводы у него были да и белый окрас корпуса рика чуть ли не буравил звездолет глазами и находил все больше и больше подтверждений тому что он правильно опознал корабль это был ракот тот самый на котором они с юджином или скорее рика ведь юджин на ракоте летал давным давно Начал свой путь старателя. Шестеренки в голове Рика начали двигаться с бешеной скоростью. Мысли одна за другой проскакивали через сознание. Ракут здесь. Что это может значить? Что его нашли? Но зачем тащить корабль сюда? Сказали бы Юджину, и пускай сам летит, забирает. А что стало с экипажем? чего то Рика был уверен, что они живы-здоровы. Они. Тут Рика осознал, что он говорит о самом себе, точнее, об оригинале. Случилось то, о чем он недавно думал и чего так опасался. Так, если ракот здесь, значит, оригиналы специально пригнали на эту станцию. И понятно для чего. Нок планирует уничтожить дублей, а все их воспоминания отдать оригиналам. Но что это значит для самого Рика? Этого, а ныне существующего, сейчас шагающего по коридору. Однозначно смерть. Как бы там ни было, он прекрасно знает, как будет проходить процедура. И пускай называется она совершенно иначе, описывается как безопасная и ничем не угрожающая, но Рика знает подноготную. Оригиналы получат воспоминания Рика и Юджина, которые все это время шастали по галактике, прыгали в другой мир. Оригиналы будут уверены, что получили полную информацию. Даже сейчас, когда Рика все это обдумывает, воспоминания об этом попадут оригиналу. Он будет уверен, что получил все и не потерял вообще ничего. Просто два разума с разными воспоминаниями были соединены вместе, без всяких потерь. Но что, если это не так? Что, если небольшая крупица Рика сегодняшнего будет утрачена? Что, если воспоминания — это не весь человек? Рик лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из ситуации. Четверо сопровождавших теперь превратились не в раздражающий фактор, а во вполне существенную угрозу. Они фактически ведут старателей на убой, А раз так, нужно с ситуации выпутываться. Но как? Сбежать со станции? В принципе, осуществимо. И что дальше? Оригиналы есть оригиналы. Они с Юджином, тем, который идет в метре от него самого, станут беглыми репликантами. Ошибка системы, которую нужно уничтожить. И Рика нисколько не сомневался, их уничтожат. Короче говоря, побег — это не более чем возможность отсрочить собственную смерть. Никакого выхода из ситуации здесь нет. «Пока они на станции, нужно думать в эту сторону. Нужно придумать, как все устроить так, чтобы и ног отстала». И Рика вместе с Юджином, Рика Юджин, который клоны, не умерли, а перенеслись в сознание оригиналов. Рика понимал, что это опасно и сложно, но все же ему в голову пришла одна сумасбродная и даже где-то идиотская идея. Тем не менее, она могла выгореть. Во всяком случае, как можно будет им помешать? Рика не представлял. Главное не раскрывать все детали плана Юджину. Она такое точно не подпишется. А раз так, то пускай будет в неведении вплоть до самого последнего момента. Еще раз все прокрутив в голове, окончательно убедившись, что никаких других вариантов нет, Рика решил действовать. Резкий поворот и удар ребром ладони в шею одного из сопровождавших. Крутануться на месте и съездить пяткой по морде второму. Юджин отреагировал мгновенно, бить морды он не стал. Тихо выхватил спрятанный до поры до времени пистолет, благо вертуха их обыскивать не стали, и пальнул короткой очередью в ногу еще одного сопровождающего. С последним Рика справился сам. Тот сунул было руку за оружием, но не успел. Резкий удар кулаком в нос и он потерялся. Дальше река осталось только добить противника. Стоя посреди коридора, на полу которого лежало три тела, кто-то без сознания, кто-то орал благим матом держать за простреленную ногу, Рика осознал, что не зря изматывал себя физическими упражнениями во время перелетов Юджин называл это глупой тратой и даже убийством времени. Но Рика все равно упрямо занимался, и вот результат. — Ну, и чего мы раньше это не сделали? — подал голос Юджин, выводя своим вопросом Рика из размышлений рика молча указал ему в иллюминатор за которым на отдельной посадочной площадке стоял их корабль с которым старатели уже успели попрощаться рика очнулся он не без труда поднял глаза и увидел как крышка капсулы медленно отъезжает вниз позволяя ему из этой самой капсулы выбраться подняв руки он попытался схватиться за специальные ручки поднять свое тело но ощущение было такое будто он утратил все свои силы Усталость навалилась неподъемным грузом. Странно, такие ощущения бывают, когда находишься в капсуле очень долго. Даже не месяц или два, а полгода или того больше. Рика поглядел на небольшой экран, где отображалась вся полезная информация. Получается, несколько дней он был в капсуле. Так чего же тогда ему так хреново? Собравшись силами, Рика все же вылез из капсулы, добрел до шкафчика с лекарствами и схватил автоаптечку. Прицепив ее на руку, будто тонометр, он почувствовал, как иглы прокалывают кожу, вводят стимуляторы и другие препараты, которые должны были вернуть организм в нормальное состояние. Минуты три он просто стоял с закрытыми глазами, дожидаясь, пока ему станет хоть немного лучше. Чей-то вздох заставил Рика открыть глаза и повернуться в ту сторону, откуда послышался звук. Из своей капсулы пытался выбраться борода. «Юджин, ты как?» «Ах, как хреново! Будто несколько дней пил беспробудно, а потом еще ногами пинали. Даже глаза открыть не могу, веки будто железные. Сейчас!» Рика схватил еще одну автоаптечку и уже с ней направился к капсуле Юджина. Пока шел, отметил, что его финт с аптечкой помог, ему стало намного лучше. Он именно шел, а не полз будто отравленный таракан. Добравшись до капсулы товарища, Рика прицепил ему автоаптечку на руку, запустил нужную программу. — Сейчас полегчает. — Надеюсь. Это ощущение, будто вот-вот развалюсь. — Но мне полегчало. — А, так тебя тоже приняло? Черт, сколько же мы провалялись в капсулах. Это самое странное, всего несколько дней. — Несколько дней? Ощущение, что несколько лет чертова аномалия. Мы, кстати, все еще в ней? Сейчас пойду и проверю. Нет, ты проверь наших пассажиров, а я погляжу, что там с аномалией. Юджин с крефтеньем начал вылезать из капсулы. С пассажирами все было нормально. Кураша и его команда мирно спали в своих капсулах, Либерти тоже. Капсулы функционировали нормально, никаких проблем Рика не обнаружил. Убедившись, что с пассажирами все в порядке, он отправился на мостик Ракота. Юджина он застал в позе мыслителя, медитирующего над панелью управления. «Ну что там?» «Да, аномалии, в общем, нет». «О, так мы из нее выбрались?» «В том-то и дело, что они должны были. Мы должны были находиться в ней, но... ее нет?» «В смысле, она где-то позади?» «Аномалия просто исчезла, будто и не было её». «Куда же нас унесло? И почему капсулы нас раньше не разбудили?» «Да нет, мы на месте. Ровно там, где и были перед тем, как легли в капсулы. Просто аномалии нет». «Странно». «Думаешь? Ну, тогда слушай ещё одну странность. Я уже подключился к сети, и вот что интересно, системная дата на корабле и текущая очень сильно различаются». «Ну, это логично. Мы были в аномалии и говорили...» «Рика! Очень сильно!» «Насколько?» «На несколько лет!» Рика Ширашина уставился на Юджина. «Да ладно! Несколько лет?» «Именно!» «Нахренеть!» «Так, надо связаться с Ног, а то они могут решить, что мы с тобой давным-давно подохли!» «Так и решили наверняка!» Юджин попытался выйти на связь с Ног. Оператор, который отозвался на его вызов, был до предела удивлен. Как выяснилось позже, Юджин использовал коды, которые давным-давно отменили. Похоже, сбой со временем был не сбоем, а реальным положением вещей. Ракот попав в аномалию, проторчав там несколько дней, умудрился пропустить несколько лет в реальном мире. «Говорит Торм, мне нужны ваши идентификаторы». Наконец послышался знакомый голос. «Уже сбросил». «Не старые, а новые». «Какие еще новые?» — Рика. «Мы отправились сюда с ними, и никаких других у нас не было». «Какое задание?» «Ну, то самое, найти оперативников и вернуть их». Раздался странный звук, будто полковник крекнул от удивления. «И о чем мы с вами говорили в последнюю встречу?» Вопрос был, мягко говоря, странным, но Рик все же ответил. Торм в очередной раз хмыкнул. «Так вы вытащили наших людей?» «Да, Кураж и остальные бойцы у нас на борту. Нам нужны координаты для доставки и желательно обеспечить...» «Я сейчас сброшу координаты». Можете лететь спокойно, вы на территории союзников. Конгломерат Алмара будет предупрежден и окажет вам всю необходимую помощь. В каком состоянии корабль? Экипаж, есть ли раненые? Все в порядке. Корабль вроде в рабочем состоянии. Сейчас проведем диагностику. Вы еще не провели? Мы очнулись и сразу связались с вами. Понятно. Доложите, как будете знать, сможете ли вы двигаться своим ходом. Принято. Корабль был в полном порядке, хотя. Ощущение такое, будто в космосе он находился гораздо дольше, чем несколько дней или даже недель. Будто бы прошло несколько месяцев с момента, как Ракот вылетел со станции. Во всяком случае, корпус выглядел именно так. Однако на работоспособности системы и установок корабля это никак не отразилось. Он был готов к перелетам. Гипердвижок работал исправно. Единственное «но», до которого докатился Рика. Он решил пока не будить Либерти и команду Куража. Если так торкнуло после пробуждения самого Рика и Юджина, ха, то в каком состоянии будут пассажиры, трудно представить. Вполне возможно, что им понадобится врачебная помощь, а раз так, то зачем их сейчас пытаться достать из капсул? Рисковать их жизнями Рика не хотел, и Юджин в этом с ним был всецело согласен. Отчитавшись Торму, что корабль в порядке, и они готовы лететь, Рика получил координаты места назначения. Небольшая исследовательская станция на орбите Лигансы, обитаемой планеты в пределах влияния ног. Так, Лиганса, Лиганса. Что-то знакомое. Планета раньше Роботекс владел. И когда корпораты подняли бунт из Лигансы, пытались сделать плацдарм для дальнейшего наступления, но ВКС их перебили. Говорят, на Лигансе тогда шли ожесточенные бои. Но это уже позади. Теперь там, надеюсь, никакого Роботехса ведь нет. Ха, я тоже на это надеюсь. До станции они добрались без всяких проблем. Едва Ракот сел, внутрь корабля ломанулись медики и лаборанты клон-центров. Они по очереди вытаскивали капсулы с людьми в них и куда-то утаскивали. — Э, вы их куда? — Оживлять, естественно. С прибытием. Словно из ниоткуда появился Торм. — Спасибо. — Так, первым делом пойдемте со мной в медчасть вас нужно проверить да в порядке все вот и убедимся а затем в клон центр зачем затем что личностную матрицу нужно обновить вас очень долго не было Ха, мы уже поняли ну тогда и нечего спорить в медцентре справились быстро а вот в клон центре их держали добрых часа полтора и пока отпускать не собирались но долго еще я хочу отдохнуть еще немного — ответил лаборант и тут же бросился к своему терминалу, склонился над ним и что-то забормотал в микрофон. С кем то он там? Рика заметил, что персонал клон-центра как-то вдруг резко занервничал, и он искренне не понимал, что такого случилось. Как показалось Рика, ими все еще даже не начали заниматься, будто чего-то ждали. Но чего? Спустя минуту двери в клон-центр открылись, и на пороге появился никто иной, как Хороняка — «Хо, старый пропоится! А ты тут как?» Обрадовался Юджин, однако хроняка выглядел смурным и напряженным. Чуть он. Следом за хронякой в клон-центр вошли еще двое. Рика был открыл рот, чтобы у что-то спросить, но так и замер, так как разглядел этих двоих пришельцев. Один из них был Юджин. Это было немыслимо, ведь Юджин настоящий, тот, который все это время был с ним, и сейчас находился менее чем в метре от Рика, валялся на своем лежаке. Однако, когда Рика разглядел второго, то понял, что ему это все либо мерещится, либо он уже просто сошел с ума, ведь в дверях он увидел самого себя, вооруженного импульсником.